Глава 1. От печальных мыслей меня отвлекло тихое, но настойчивое царапанье в окно. Оно раздалось так неожиданно, что я взвелась на кровати, прижала к животу подушку и приготовилась пугаться и орать. Но не пришлось. Своего гостя я не только знала, но даже видела совсем недавно. Заметив со стороны улицы Сильха, я облегченно выдохнула и кинулась открывать. Окно заперто не было. Видимо, никто не предполагал, что на четвертый этаж нагрянут гости. «Что ты грустишь? Поехали давай, куда хотела!» — скомандовал он. «Я устал тебя ждать!» Селик забрался в окно и выжидающе уставился на меня, а я недоуменно на него. «Тебя что, ни разу дома не запирали?» — удивился он, увидев мой ошалелый вид. «И ты не сбегала гулять?» «Нет», — протянула я и для верности помотала головой из стороны в сторону. Принц закатил глаза. «Пошли уже! Всему-то учить приходится!» «А если кто-то заметит, что я сбежала?» «Ну и?» Сильх с усмешкой посмотрел на меня. «Самое серьезное наказание за проступок? Ваша Грифониха уже использовала. Что она еще может сделать? Максимум пойдет по проверенному годами пути. отправить тебя чистить клетки». «Так-то да?» Глубокомысленно протянула я. «С этой стороны я ситуацию не рассматривала. «Вот и прекрасно. Тогда чего мы ждем?» Сильх повернулся к окну, а я запоздала уточнила. «Эй, а там вообще реально спуститься?» «Ну я же к тебе залез», — ответил он, но меня его слова совершенно не успокоили. И я очень быстро поняла, что не зря. Я вылезла из окна и очутилась на обдуваемом ветрами узком парапете, который шел по периметру башни. Вниз лучше было не смотреть. Сразу начинала кружиться голова, а от мысли, что по нему придется пройти, становилось дурно. «Ты издеваешься?» Взвизгнула я, вцепившись в выступающий кирпич. «А если я упаду?» «Зачем?» Очень искренне удивился Сильх, и мне захотелось его убить. Сам парень совершенно свободно стоял на узком выступе и недоуменно смотрел на меня. Кажется, высота его совсем не смущала. «Рина, хватит капризничать! Пойдем!» «Не смотри вниз, ступай осторожно. Пройти нужно совсем немного. Тут сбоку пожарная лестница на крышу». «А с крыши?» — с подозрением уточнила я, наученная горьким опытом. «Ну...» Но... — коварный Фейри замялся. «Дальше тоже ничего невозможного. Зато потом дверца на чердак и свобода. Но если хочешь, сиди дальше». «А может, ты съездишь к моим и привезешь тварь?» — с надеждой уточнила я. «Зачем, если ты не выберешься отсюда к вечеру? Думаешь, Адам пойдет тебе на уступки? Нет, он без раздумий выкинет тебя с состязаний, если ты не явишься лично. Так что или ты спускаешься, или сдаешься», — заключил он. «Вот когда ты успел так хорошо меня изучить?» Со стоном спросила я, выдохнула, и шажочек за шажочком начала продвигаться к свободе. Ругая в голове Грифониху за принципиальность, Сильха за умение надавить на нужные точки, Адама за существование и себя за трусость. Когда показалась лестница, я даже ускорилась. Хотела быстрее попасть на нее и моментально за это поплатилась. Нога соскользнула, и я едва смогла удержаться. Замерла, вцепившись в стену и, сглотнув, проводила взглядом мелкие, вылетевшие из-под подошвы камушки, которые с шуршанием прокатились по красной черепице крыши. Перепугался даже Сильх. «Рина, ты как?» «Отстойно!» «Сообщила я. Теперь вообще боюсь пошевелиться». «Не смотри вниз», — велел он. «Дыши и двигайся плавно, без рывков. Осталось сделать пару шагов. До меня в любом случае ближе, чем обратно. А долго висеть в такой позе ты все равно не сможешь. Так что соберись». «И вот где тебя, такого умного, учили подбирать аргументы?» «Я же принц Ферри, наследник холмов. Меня в основном этому и учили». Это было самое безумное, что я творила в жизни. Не знаю, как позволила Сильху меня на это подбить. А, точно же. Он надавил на самую больную мою точку — самолюбие. Взял на слабо. Сыграл на желании в очередной раз утереть нос Адаму и доказать всем, что я самая умная и талантливая. Когда я уже вырасту и перестану творить дичь под влиянием сиюминутного порыва. Если бы кто-то сказал год назад... Что я совершу побег из окна четвертого этажа, положившись на безумного фейри адреналинщика, я бы посмеялась тому человеку в лицо. А сейчас, цеплялась за руку Сильха, ругалась, но бежала по узкому коньку крыши, с ужасом понимая, что потом придется лезть обратно, чтобы вернуться к ужину и не спалиться. А потом снова вниз, приводить в действие коварный план. И эта необходимость, пожалуй, пугала даже сильнее, чем оставшийся путь. Мы спустились недалеко от ворот Академии и, взявшись за руки, преодолели последние метры. Я панически боялась, что Грифониха возникнет за моей спиной, как в прошлый раз, и все усилия окажутся напрасными. Но удача вознаградила меня за смелость, и я следом за Сильхом запрыгнула в его новенькую повозку. Путь до дома родителей занял почти полтора часа. Я еще не успела забрать тварь, а уже безбожно опаздывала и поэтому нервничала. Это был мой самый быстрый визит домой. Я заскочила в холл, на весь дом проорала. «Мама, мне нужна тварь!» Пробежала, не разуваясь на кухню, напугала нашу повариху, но нашла тварь на своем излюбленном месте под кухонным столом. Там скотинка караулила еду, то, что окажется нечаянно уронено или неосмотрительно забыто. Сейчас тварь с увлечением глодала кость размером почти с нее саму и не ожидала, что я на нее накинусь, с сгробастую вместе с костью и потащу к выходу. Тварь, наверное, возмутилась бы, но для этого нужно было открыть пасть, а значит выронить кость, поэтому она молчала. Только еще больше вытаращила свои глазюки на выкате. «Рина?» Мама встретила меня в коридоре. «А что? Опаздываю!» — провыла я и выскочила за дверь. Мама так и осталась в коридоре с непередаваемым выражением лица. Надеюсь, очнувшись, Она не кинется в академию выяснять, что у меня приключилось, а то там ее ждет сюрприз. Новости про Грифона, наказание и, может быть, наглый побег. К счастью, мама не была сторонницей спонтанных поездок, в отличие от меня. «Ну где ты ходишь?» — крикнул Сильх, когда я плюхнулась на сиденье рядом с ним. «Я пульсарчиком! Даже с мамой не поздоровалась толком, зато добыла тварь!» Я продемонстрировала свою собачку которая унылой тряпочкой висела на моих руках. Напряженными в ней были только челюсти, в которых она сжимала кость. «Мне кажется, тварь не очень рада предстоящей поездке», — заметил Сильх и рванул с места. Меня даже впечатало в стенку сиденья, а в меня впечатала тварь и кость. «Тварь просто не знает, какой сюрприз ее там ждет. кровожадно заметила я. Сейчас даже необходимость лезть в башню через окно пугала не так сильно. потому что я предвкушала вечер и выражение лица Адама, когда он увидит не только меня, но еще и замену птицу. Ну а что? Тварь тоже черная. Маленькая, конечно, но размер компенсируется отвратительнейшим характером. Забираться обратно оказалось даже тяжелее, чем спускаться. Возможно, потому что Сильх не поддерживал меня. У него была более ответственная миссия. Он понес тварь к себе. В его комнате все еще осталась клетка, И я надеялась, что мелкая поганка не сбежит до ночи. Если тварь вдруг раньше времени отправится гулять, все усилия будут напрасными. Но Фейри обещал бдеть и перед началом испытания отдать животину Зейне. А там и я появлюсь. Как всегда, самое последнее и эффектно. Когда Адам уже будет мысленно праздновать свою маленькую и подленькую победу. Правда, сильно напрягало то, что спускаться придется не просто одной, так еще и во тьме, а потом подниматься обратно. Но сейчас я верила. Непременно справлюсь. Просто не могу иначе. Рина Флорейс не может позорно убиться, пытаясь в ночи сбежать из карцера. Мама точно не одобрит. А я давно себе пообещала, что не позволю ее опозорить. И держала слово. Только вот боевая академия спутала планы. Тут очень сложно не опозориться самой и не опозорить маму, истинную леди до кончиков ногтей. Я перевалилась через приоткрытое окно, захлопнула створки и рухнула на кровать, пытаясь унять запоздалую дрожь в руках. Половина пути пройдена. И верю, вторая половина дастся мне проще. Я успела до ужина. Останется сбежать потом. В темноте меня наверняка не заметят, но вот шансы загреметь вниз серьезно возрастают. Придется быть вдвойне осторожной. Когда Грифониха сама явилась меня проверять и принесла поднос с едой, я приняла максимально горизонтальный и скучающий вид. «Как дела?» — поинтересовалась она и поставила поднос на тумбочку у кровати. «Прекрасно. Я пожала плечами, но подниматься не стала. Зачем? Пусть лицезреет меня в тоске». «Ты ведь понимаешь, это вынужденная мера». «Да мне, если честно, глубоко наплевать», — призналась я и все же рывком села на кровати. Вы посчитали, что я заслужила это наказание, так я его отбываю. Чего еще от меня хотите? Ну, не спасибо же, в самом деле. Смысл ходить и спрашивать, насколько я прониклась. Ни насколько. Лежу, изучаю потолок, думаю о жизни. И какие мысли посещают твою светлую голову? Грифониха упорно не поддавалась на мои провокации: Все, как одна, позитивные, сказала я. Но делиться ими с вами я точно не буду. Мама учила, что настоящие леди. Должна держать мысли при себе, по крайней мере, с малознакомыми людьми. Но ты теперь не леди. Рина, ты боевой маг. Ничего не знаю. Стаж леди у меня больше, не обессудьте. А сейчас можно я поем и лягу спать? Думать мне уже надоело. Грифониха поняла, что разговор у нас не складывается, и удалилась. А я быстренько съела все обнаруженное на тарелках, понимая, что вот сейчас во мне очень сложно заподозрить леди. Потом отставила тарелки и настроилась на новый побег. Подумала и уложила на кровати одеяло так, чтобы издалека оно напоминало мою сиротливо сжавшуюся в комочек фигуру. Погасила свет и на дрожащих ногах шагнула на узкий парапет. С ужасом осознавая, что кроме темноты меня поджидает еще одно испытание — дождь. Сердце замирало, когда я осторожно переступала по скользкому парапету и хваталась дрожащими от страха руками, за влажные камни. Одно неловкое движение, и я сорвусь. Вокруг мелкий моросящий дождь и темнота. Небо затянули плотные тучи, не видно даже луну. От этого создается впечатление, что крадешься в густом черном молоке. Я преодолела первую часть пути и спрыгнула на скользкую от воды черепицу крыши. Отдышалась, стараясь унять дрожь в руках и ногах, так мешавшую движению. и осторожно поскользила дальше. Нужно было подобраться к краю крыши, чтобы там спуститься ниже, нащупав ногами шаткую лестницу. В первый раз меня страховал Сильх, а возвращаясь, я все видела, потому что лезла вверх. А сейчас оказалась одна, в темноте, под дождем и очень хотелось повернуть назад. Но там тоже дождь, темнота и страх. Поэтому без разницы, куда двигаться. Вокруг меня завывал ветер, и швырял в лицо намокшие волосы. А я ползла к своей сомнительной цели и думала о том, что адреналиновое сумасшествие Сильха заразительно. Иначе как объяснить, что я рискую жизнью, лишь бы насолить Адаму и доказать, что я лучшая прежде всего себе? Я почти добралась до края, осторожно спустила ноги и начала сползать на животе, пытаясь встать на первую ступень длинной лестницы. Но то ли перепутала место, То ли ступень оказалась ниже, то ли еще что-то пошло не так. Но я не могла нащупать ногами опору, а руки скользили по влажной черепице. Я цеплялась в нее изо всех сил, но пальцы разжимались. Я и так не отличалась сильным хватом, а удержать тело, цепляясь за влажный край крыши, и вовсе не могла. Испуганно старалась ухватиться, но все равно полетела вниз. Даже страха не было. Только обреченное понимание, что это конец. Мне попросту не выжить. Но когда я уже должна была рухнуть на мощеную дорожку во дворе Академии, что-то произошло. Меня плотным кольцом обнял белесый туман. Он затормозил падение и не дал разбиться, а медленно и плавно опустил на мостовую. — Я не позволю тебе умереть, Рина! — шепнул мне на ухо голос Элоизы. — Ты еще не нашла того, кто меня убил! — Спасибо! — пробормотала я. — Спасибо! Не благодари! прошелестели листья. Сегодня ночью мы пойдем туда, где меня убили. Поняла? Как скажешь, я не собиралась спорить. Сейчас я готова была сделать для Элоизы все что угодно. А найти ее убийцу я пообещала еще вчера. Только вот я совсем не детектив, и не представляю, как это сделать. Рина! Вздрогнув, я развернулась и заметила бегущего ко мне по тропинке Сильха. Его светлые волосы намокли и прилипли к лбу. а на лице застыло встревоженное выражение. «Ты что тут делаешь?» – удивилась я. «У тебя же сейчас тоже очередной акт, устроенного Адамом Балета. Ты должен быть со своей группой». «Вот вместе и придем. Ты еще более сумасшедшая, чем я». «Чем ты?» – хмыкнула я. «Чем я предполагал?» – поправил меня Сильх. «О чем ты думала, когда полезла на мокрую крышу?» «Ни о чем», – призналась я. «Просто не знала, как на ней опасно».